«Сообщу вам доверительно. Иванов у нас ЗМС. Смотри про Глебуча, По рождению головоломных оперативных комбинаций. У нас, если разобраться, каждый в своем роде ЗМС». Так вот, полковника пригласили возглавить команду именно за его оперативный талант. А сама версия, если не брать в расчет коллективное самолюбие команды, походе растоптанное стараниями духовских саперов, Версия выглядела вполне свежо и актуально, особенно в свете грядущего референдума. «Да умаю, именно отсюда нам и следует плясать», — уверенно заявил полковник. «Вот от этой, обхезанной печки». «Почему именно нам следует плясать, понятно. У нас вроде есть еще такие товарищи, как ФСБ, военная разведка, ГРУ, МВД и так далее. А мы, по сути, оперативно-аналитическая группа» не совсем прозрачным статусом. Если непонятно, смотрите четвертый абзац этой главы. Итак, по теме, по опыту предыдущих операций, можно было вывести следующую закономерность. Любую инициативу ГКО обеспечивает отнюдь не весь совокупно взятый и свободолюбивый чеченский народ. Народу на такие инициативы плевать, он другими делами озабочен. Обычно этим занимается отдельно взятый мир, реально контролирующий район проведения планируемых акций и имеющий, помимо пары сотен стволов за плечами, обширные связи, инвентарную базу и хорошую агентурную сеть в мирных селах и административных структурах. В нашем первом деле это был султан Абдулаев, люди которого активно работали на турецкого резидента и всесторонне обеспечивали все его мероприятия. Без этого резидент шагу бы ступить не смог. Султан в развязке той истории нечаянно умер. Петрушин со своими хлопцами до него раньше добрался, чем он до меня. Во втором случае в роли оплота международного террориста Хасана выступал вот этот самый Сулейман Дадашев. Хасана мы поймали, а с оплотом вышло недоразумение. До сих пор жив-здоров и, судя по всему, вовсю продолжает заниматься прежними делишками» имеем два довода в пользу такого умозаключения убитые нами саперы его люди акция проведена в пределах контролируемого им района кто не в курсе особенностей менталитета и местных нюансов сообщу да да шеф серьезный амир не чита тому же султану абдулайву а бы кому гадить в своем устоявшемся удельном княжестве не даст все что здесь происходит имеет его прямую санкцию Этого вполне достаточно, чтобы сделать соответствующий вывод. Если сборная действительно существует, то ее деятельность, скорее всего, обеспечивает именно Сулейман. У Сулеймана есть младший брат, Аюб. Взяли мы его на разработки «Черная вдова», но не специально, а совершенно случайно. Мы тогда понятия не имели, чей он братец, и даже в мыслях не держали как-то давить через него на старшего Дадашева. «Нет, родственная приязнь, конечно, у Ногчей развита до безобразия, но на такого, как Сулейман, давить просто бесполезно. Договариваться же с ним по-хорошему, насчет обмена браться на кого-нибудь из наших, например, на десяток пленных, никто и не пытался. Незачем было договариваться. Это такой тип, что его нужно сразу убивать и при этом не забыть произвести семь контрольных выстрелов в голову, а то выживет ненароком». Да и братана его менять никто не даст. При проведении наркоанализа такого про себя рассказал, что у всех волосья дыбом стали, и не только на голове. Сейчас Аюб скучает в Чернокозовском СИЗО и ожидает суда. Меру ответственности он прекрасно знает, но на статью 59 УК у нас сейчас мораторий, потому светит ему пожизненное. Было бы как в Европе, так пара десятков пожизненных. Хотя, по моему мнению, это глупость высшей форме, когда преступника приговаривают к полутора тысячам лет заключения. Жизнь, как известно, у нас одна, и более того, что тебе отведено судьбой, никому еще прожить не удавалось. Допуск к нашему интересанту закрыт, общается он только с важниками из столичной следственной бригады, содержит его в одиночке, в полной изоляции от всех то есть нас к нему на пушечный выстрел не подпустят. Представитель Витя мог бы решить проблему одним звонком, но, как уже сообщалось выше, подключать этого товарища имеет смысл только в том случае, когда будет что-то конкретное, с подробным планом и обоснованием на десяти страницах. А у нас пока имеется голая идея, рожденная за один день полковником Ивановым. Вот она, идея. Предложим Сулейману поменять брата на эту самостоятельную команду сапиуров. Это полковник сказал по дороге в Чернокозово, куда он я и Глебыч отправились на следующий день ближе к полудню. В обморок мы не упали, и этого стога не подпрыгнули, но отреагировали по-разному. Хорошее дело, одобрил Глебыч. Сразу все проблемы решим. И как вы себе это представляете? Я, честно говоря, Не был готов к такому повороту событий и сходу оценить гениальность идей не сумел. Мне пока виделись только проблемы. Кто нам его даст? Мотивация Сулеймана, мотивация представителя. Полковник тут же одарил меня взглядом. Из серии «Вот уж не думал, что мой коллега такой придурок». Неодобрительно покачал головой и веско сообщил. «Сейчас наша главная задача». Договориться насчет Стрелки с Сулейманом. Витю заинтересовать, это я беру на себя. Насчет мотивов Сулеймана на досуге подумай, сам разберешься. Менять Аюба мы, естественно, не станем. Просто всех надуем, как всегда. А теперь давай составим план беседы с нашим узником. Чернокузовский СИЗО, или Третий Фильтр, как его многие продолжают называть по привычке, расположен на особицу как совершенно самостоятельный объект. Сам СИЗО представляет собой, если можно так выразиться, этакий крохотный закрытый городок, который стоит на бугре. С одной стороны, между ним и селом, как буфер, торчит небольшой базар, который обслуживает преимущественно персонал изолятора. со всех остальных – полоса безопасности. СИЗО разделен на два участка – административный и собственный изолятор. На территории располагается штаб, клуб, столовая, ныне не функционирующая промка, промзона, ПТУ, помещение для персонала и корпуса для контингента, содержащихся под стражей. Есть еще водокачка высотой в пятиэтажный дом и не работающая по ряду причин старая мечеть. Территория по всем правилам военного искусства окружена солидной линией обороны, зеленка по периметру вырублена на дальность прямого выстрела из автоматического оружия. На водокачке круглосуточно дежурит снайперская пара. Охраняют СИЗО три сотни штыков, включая роту охраны, сводный отряд спецназа «Гуин» в составе двух взводов и неслабо вооруженные сотрудники ОШ-3. Усилено все это дело минометной батареей и парой «Зушек». А со стороны старого стрельбища Тут недалеко, в противоположную от села сторону, все подходы заминированы, да с таким перекрытием, что в этом секторе можно вообще бойцов в окопы не садить. Кроме того, тут рядышком граница, рукой подать до Моздока, откуда при необходимости может быстро выдвинуться резерв. Это я обрисовал на тот случай, если кто-то шибко соображает в военном деле и ненароком чешет репу «Отчего это грозный Сулейман?» До сих пор не взял этот фильтр штурмом, да не вызволил братца. Да, он, конечно, грозный, но взять штурмом такой бастион, извините, грыжа вылезет, а может сразу две, и обе с летальным исходом. На КПП наш вас не в шутку досмотрели, а потом спросили, по какому поводу имеют честь. По-моему, надо было сделать это в другой последовательности, но мы были не в таком положении, чтобы диктовать условия. Глебыч сказал, что его ожидает начальник штаба, после чего суровый боец минут пять изучал наше удостоверение личности, потом, наконец-то, избою позвонить. Пока он звонил, на нас так непринужденно смотрели четыре ствола, торчавшие из бойниц в бетонных блоках. Через пару минут Глебыча пригласили проследовать в штаб, стволы исчезли, а нас попросили оставаться в машине которую милостиво разрешили припарковать на площадке рядом с КПП. «Ну и порядки!» — пробормотал Иванов, наблюдая за удаляющимся в сторону штаба Глебычем. «На с другой стороны! Правильно! Враг здесь не просочится!» Прошло больше часа. Мы два раза включали двигатель, печку гоняли. Потом начали нервничать и шепотом высказываться, как по поводу ситуации в целом так и примерно в частности, касающийся Глебыча. Глебыч к нам так и не вернулся, но спустя некоторое время прибыл хмурый мужчина со связкой ключей и повязкой ДПНС. Это дежурный помощник начальника следственного изолятора, который в свою смену рулит тут всем режимом. Мужчина пригласил наследовать за ним и провел в следственный блок. Да, в шлюзе хлопцы из караула потребовали у нас валы, сообщив, что с оружием в зону нельзя. Мы отдали оружие, расписались в книге. На повторный вопрос, нет ли другого оружия, честно ответили «нет». А пистолеты сдать не удосужились. И не из злого умысла, а просто забыли. Привыкли, что карманная артиллерия всегда при нас. Это сродни тому, как привыкаешь носить часы и не обращаешь на них внимания, пока не возникнет надобность. Следственный блок — это крыло того же здания, где содержится контингент. Здесь расположены несколько помещений для допросов с привинченными к полу предметами интерьера. ДПНС завел нас в одну такую комнату и сказал, что бы ожидали. «Сейчас приведут, только вы того, ну, короче, он опасный». «Мы в курсе», — счел нужным сообщить я. «Это мы его брали». «Да ну!» ДПНС. Недоверчиво поджал губы и критически осмотрел нас. «Увы, на Рэмбу мы не похожи. Не зря нас Петрушин за глаза обзывает головастиками. Ну, если что, конвой будет в коридоре». Вскоре привели Гаюба. Я его уже видел, когда проводили акцию в Пятигорске. Но тогда не было времени, как следует рассмотреть этого голубчика. После того, как его Вася с Петрушиным оприходовали, Спецы чекистов вежливо потеснили нас в сторону, и больше мы не контактировали. Не почину нам с такой важной персоной общаться. Салам, Аюб, давно не виделись? Помнишь нас? Помню, я вас теперь вообще не забуду. Никогда. Как договорились, Иванов начал общаться с узником, а я сидел сбоку и наблюдал. Надо по ходу провести экспресс-анализ направленности пациента используя имеющиеся информативные данные и личное впечатление, и провести как можно быстрее, потому что просто так болтать в принципе особо не о чем. А мне нужно подсказать шефу, какой из ранее оговоренных вариантов направления беседы выбрать. Мы тебя не допрашивать приехали. У нас к тебе дело. Какие у нас могут быть дела? Ты вообще думаешь, ты говоришь? Ты чего сразу пальцы растопыриваешь? Не хочешь общаться, уйдем потом локти будешь кусать. — Трестопыревик, я в их не видишь? Какой тут трестопыревич? Хочешь, уходи, я тебе не звал. Ты рот закрой, умник, и послушай. Глядишь потом до самой смерти, спасибо говорить будешь. За два месяца Абрек сильно сдал. Здорово исхудал, глаза ввалились. Взгляд какой-то потерянный. И вообще весь как-то поплохел. А раньше был... Орел! Сидит этот орел, хорошо, никто его здесь не прессует, потому что на спецрежиме московская бригада с ним работает. По особому распоряжению раз в неделю дядя Аюба привозит ему продуктовую передачу за согласие сотрудничать со следствием. В общем, сиди не хочу, однако даже по первому впечатлению ясно. И в самом деле не хочет, гложет обрека смертная тоска. У тоски две причины. Первая очевидна. Как и у многих горцев, привыкших к неограниченной свободе и не терпящих никакого давлеющего начала, у нашего парня отчетливая аллергия на неволю. Он знает, что это навсегда. То есть, как я уже говорил, светит ему пожизненный срок. Может быть, посадят красавца на место ныне покойного товарища Радуева в Белый Лебедь и будут раком выводить на прогулку, А он не хочет раком. Это неприлично и недостойно мужчины. От этого, говоря, от кровоизлияния в мозг случается. И вообще, знаете, наверное, поговорку? Орел в неволе не размножается. Вот это как раз тот самый случай. Кого-то это может удивить, но я здесь давно работаю. И скажу вам такую вещь. Русские горцы совершенно по-разному воспринимают вынужденное заточение. Наш брат как-то легче к нему адаптируется и, при необходимости, может выживать в любых условиях. Бывает, в чеченских зинданах погоду и более сидят на хлебе и воде, без гигиенических процедур и теплой одежды. А эти товарищи очень быстро хереют в неволе. Только немногие из них в конечном итоге привыкают, а основная масса, как показывает практика, жестоко страдает от этого. Есть множество факторов когда горцы в заключении умирают вроде бы без видимых причин. Не от побоев и скверной пищи, а просто так, потому что лишили самого дорогого – свободы. Вот такие мы разные, и поэтому они без нас не выживут, а нам с ними жить нельзя. Вторая причина обрековой тоски – смертная, в самом прямом смысле этого слова. Это уже умозаключение на основе имеющихся данных. У него тут Кровников батальон с хвостиком. И не абы каких из захудалых родов, а из тейпов, родственных правительственному режиму. Здесь пока неплохо. СИЗО храняется как режимный объект особого статуса. Невозбранная муха не пролетит. Но скоро будет суд. На суд повезут Аюба в Ставрополь. У Кровников руки длинные. В обычном СИЗО его достанут на два счета. Раз. «Навели мосты за деньги. Или за большие деньги. Два. Достали. Вот так. А теперь суммируйте результаты наблюдения и данные информационного обеспечения и сделайте вывод, о чем наш парень сейчас больше всего мечтает». «Иванов, тертый калач. Ему, в принципе, психолог здесь не нужен. Сам догадался, что плести паутину нет смысла. Надо бить в лоб». «Вопросов нет». Все пленные, какие у Сулеймана есть, вещи будут. Это я вам гарантирую. А Ю по-русски говорит не хуже коренного москвича. Характерный чеченский прононс едва присутствует. Это признак образованности и того, что парень довольно долго жил в России. Понятно, но тут есть некоторые проблемы. Никаких подлень. я тебе отвечаю, чем хочешь. Где скажешь, в какое время скажешь, все, что хочешь. Да дело не в этом. Ты, наверное, понимаешь, что просто так обменять тебя не дадут после всего того, что ты натворил. Дело на особом контроле. Не понял, чемит тогда вообще весь разговор. Но мы можем вывести тебе наследственный эксперимент. Хм. В свинцовом взгляде Брека возникла заинтересованность. Иванов доверительно подмигнул собеседнику и ладонью изобразил стремительно уплывающую вдаль рыбу. И охранять тебя на том эксперименте будут через раз. Наручники в какой-то момент снимут, не пойми зачем. Потом отвернуться в другую сторону, на ворон поглазеть. И ты вдруг увидишь, что остался один без присмотра». Аюб встрепенулся. В глазах блеснул огонек надежды. Но вдруг пропал. Абрек вообще умный. Соображает моментом. Юдей-то вы везете? На КПП Ю? или к Дому правительства?» Тем щегу сделать не успеешь. Из пулеметов и бомпещиков на куски разнесут. Зачем нам туда? Иванов хитро прищурился, достал из планшетки карту и, положив ее на стол, щедро обвел виртуальную окружность в пол листа. Выбирай, ты у нас парень деятельный. Тебе есть куда поехать и вне города? Нет, челуши не предлагаю, это без вопросов. А вот, например, Сарпинское ущелье или еще лучше. Котловану под Первомайской. Надежда мгновенно испарилась. Взгляд Абрека опять потемнел и налился злобой. «Долго думал, да. Зачем мне к тому котловану? Ты немного ли о себе воображаешь, животное?» Я выдернул из плечевой кобуры свой ППС и ткнул стволом в лоб узника. «Думаешь, мы тут круги выписываем, чтобы просто расшлепать тебя? Да много чести!» Я могу прямо сейчас тебя исполнить, без каких-либо для себя последствий. Ты напал, я обронялся. Никто даже и не усомнится. А твои кровники мне магарыч поставят».